Таблица 4. Побочные реакции смещения рефлексов при сегментарном массаже. Массируемый участок, побочные реакции, средства устранения. Копчиковая область. Наклонность к коллапсам, тошнота. Промассировать поясничный отдел, широкую фасцию. Крестец, таз, спина при заболеваниях печени желчного пузыря. Приступ боли в области желчного пузыря. Массаж сегментов D2-3 левой лопатки нижнего края грудной клетки. Нижняя часть крестца. Головная боль в затылке, гипергидроз. Промассировать подвздошные гребни и мышцы живота. Область надседалищной костью. Жалобы на боль в поясничном отделе. Легко промассировать сегменты L5, D10. Спина. Повышен тонус трапециевидной мышцы, тонус верхней части груди. Массаж грудной клетки спереди. Область поясницы. Тупая боль в мочевом пузыре, тяжесть, давление внизу живота. Промассировать нижние отделы живота, лобковый симфиз. l 3 5 с одной стороны. Боли в правой или левой ноге. Промассировать область между большим вертелом и седалищным бугром. Подвздошный гребень, особенно d 10 l 1 При наличии выбуханий. Повышенная функция мочевого пузыря или нарушение ее. Легко промассировать отводящие мышцы бедра. Межреберные мышцы. Боль, щемление в сердце. Нижний край грудной клетки слева ключичная область спереди. Ощущение, как при приступе стенокардии. Нижний край грудной клетки слева. Грудина, места прикрепления ребер. Жажда, сдавление, удушье, рвота. Промассировать седьмой шейный позвонок. Область между позвоночником и левой лопаткой. Боль в сердце. Массаж левой части грудной клетки. Лопатка вокруг неё и под ней. Онемение руки, мурашки, покалывание. Промассировать подмышечную область. Седьмой шейный позвонок, набухание, тошнота, позывы к рвоте. Массировать нижний угол лопатки изнутри. Подмышечная ямка, неприятные ощущения в области сердца. Массировать левый нижний край грудной клетки. Д10 паравертебрально. Почечная колика. Интенсивно промассировать позвоночник D3-4 между лопатками.